Удовлетворенная достигнутым, Марианна прилегла на кушетку, внимательно прислушиваясь к раздававшимся вокруг нее шумам. Кто были те женщины, чей сон она прервала? Настоящие преступницы? Воровки, проститутки? Или такие, как она, невинные жертвы, захваченные колесами ужасной полицейской машины? Инстинктивно из простой женской солидарности она прониклась участием к этим безликим голосам, к этим неведомым стонам и жалобам. Сколько из них пострадали, как и она по вине мужчин. Во всех прочитанных ею книгах, кроме, пожалуй, ужасной истории леди Макбет, несчастные, которые погубили себя, попадали в тюрьму только из-за мужского коварства. Думая об этих невидимых женщинах, ставших по воле рока ее товарками, Марианна незаметно заснула. Когда она проснулась, было уже светло, и сестра-надзирательница стояла перед ней с пакетом в руках. В брошенном на постель упомянутом пакете оказалось длинное платье из серой шерсти. Косынка и чепчик из крашенного холста, рубашка из грубого полотна, черные носки и пара сабо. — Снимите вашу одежду, — приказала сестра тусклым голосом, — и оденьте эту. Это была другая монахиня, и Марианна тотчас же взорвалась. — Чтобы я одела подобное безобразие? Никогда в жизни! Прежде всего, я не должна оставаться здесь. Я должна этим утром повидаться с министром полиции и...» Лицо новоприбывшей было таким же невыразительным, как и голос. Оно было такое широкое и бледное, что сливалось с косынкой и, лишенное всякой характеристики, напоминало полную луну. Но, по-видимому, его обладательница хорошо знала, как надлежит исполнять инструкцию. Не повышая голоса, она повторила, разденьтесь и оденьте это. Никогда — Никогда! Сестра не рассердилась. Она вышла в коридор, вынула из кармана трещотку и встряхнула ею три раза. Через несколько секунд в камеру ворвались две мощные особы, судя по платью товарки Марианны. Откровенно говоря, если бы не женское одеяние, то их можно было вполне принять за жандармов, как из-за густых усов, так и из-за высокого роста и могучего телосложения. Впрочем, их одинаково румяные и блестящие щеки показывали, что тюремный стол не так уж скуден, как можно было ожидать, и содержал во всяком случае для этих дам изрядный винный рацион. В мгновение ока Окаменевшая от негодования Марианна была освобождена от своей одежды и одета в тюремную униформу, причем одна из этих невольных горничных звонко пошлепала ее по ягодицам. Невинная шутка, вызвавшая суровый выговор ее автору. — Такие соблазнительные! — пробурчала женщина в виде извинения. Славная цыпочка. Жаль садить ее в клетку. Возмущенная Марианна решила не тратить слов на этих презренных нерях и атаковала сестру надзирательницу. Я хочу видеть мать-настоятельницу, заявила она. Это очень срочно. Наша мать настоятельница сама знает, когда она вас увидит. До тех пор держите себя смирно. А сейчас следуйте за вашими товарками в часовню. Волей-неволей пришлось Марианне волоча слишком большие сабо, выйти из камеры и влиться в безжизненную вереницу остальных заключенных. В узком-высоком коридоре около двадцати женщин тяжело передвигались одна за другой, кашляя, сопя и хрипя, распространяя запах плохо вымытого тела. Подобное дефиле скорее следовало бы назвать стадом. Во взглядах у всех было животное безразличие и покорность судьбе. Все ноги одинаково шаркали по выщербленному полу, плечи у всех были одинаково опущены. Только рост и выглядывающие из-под чепцов волосы, светлые, темные, черные, седые, Различали узниц Сен-Лазара. Превозмогая злость и нетерпение, Марианна заняла свое место, но вскоре заметила, что идущая за ней заключенная забавляется, наступая ей на пятки. Первый раз она подумала, что это по недосмотру, и ограничилась брошенным назад взглядом. Позади нее шла маленькая, плотная, светловолосая женщина сонного вида, Прятавшие глаза за тяжелыми бледными веками. Одежда у нее была опрятная, а на вялых губах застыла бессмысленная улыбка, сразу же вызвавшая у Марианны желание ударить ее. Когда снова соботал стухи, ободрала ей щеколотку, девушка сказала довольно громко будьте немного внимательнее, вы мне делаете больно. Никакого ответа. Обидчица по-прежнему не открывала глаза. Тупая улыбка оставалась на ее бесцветном лице и после того, как Собо в третий раз пришлось по ноге до так сильно, что Марианна не могла удержаться от стона. Терпения не было главной добродетелью Марианны, и последние часы истощили его жалкие остатки. Вся подобравшись, она развернулась и влепила толстухи оглушительную пощечину. На этот раз она увидела глаза неопределенного цвета, удивительно напомнившие взгляд той гадюки, чью голову когда-то на охоте растоптала копытом ее любимая лошадь морская птица. Девица ничего не сказала, только ее губы приподнялись над испорченными зубами, И внезапно, нагнув голову, она бросилась вперед, целясь в живот своей противницы. Сразу же возле двух женщин столпились шедшие рядом заключенные, инстинктивно оставляя свободное поле для боя. Раздались подбадривающие возгласы все в адрес соперницы Марианны. «Нажимай, вязальщица! Сыпь, жарь, бей ей в брюхо!» «Дубась! Это аристокрашка, графское отродье, выдави ей зеньки. Слышала, какой она ночью хай поднимала. Захотелось суки полицейского кабеля. Это наседка, доносчица. надо ее укокошить!» Марианне, пришедшей в ужас, от этого потока неожиданной ненависти, Удалось избежать удара головой ее противницы, которая, по-видимому, готовилась исполнить пожелания своих подруг. Визальщица отошла на приличное расстояние, чтобы атаковать снова. Ее челюсти непрерывно сжимались и разжимались, выдавая гнусное желание убить, а бесцветные глаза мрачно сверкали.